ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ЛИВЕНЬ БУМ! При первом же ударе Нору охватила дрожь. Его почувствовали все, но лишь немногие поняли, что это было. Но Рай сама не очень-то много знала о тоннелях Северной реки, которые соединяли Манхэттен с Нью-Джерси. Она полагала, что в нормальных обстоятельствах, которых, если посмотреть правде в лицо, больше не существовало, вся поездка глубоко под ложем Гудзона заняла бы, возможно, две, максимум три минуты. Одностороннее движение, никаких остановок. Единственный доступ к тоннелю – через вход на поверхности земли. Единственный путь из тоннеля – через выход, тоже на поверхности земли. Невероятно, не достигли еще срединной точки на самой большой глубине. Раздался еще один удар. Громкие звуки и тряска, словно колеса поезда что-то перемалывали в колее. Звук, шедший от начала поезда, прокатился под ногами норы – Ее даже немного подбросило, затем удалился к концу состава и стих. Как-то раз, много лет назад, во время поездки в горах Адирандак, Норин папа, ведя кадиллак ее дяде, переехал большого барсука. Сейчас звук был почти такой же, только намного громче. И это был не барсук. Человеком, как подозревала Нора, это не было то же. Нора обступил ужас. Звуки ударов разбудили ее мать, и Нора инстинктивно сжала слабенькую руку пожилой женщины. В ответ мама одарила ее лишь рассеянной улыбкой и бессмысленным взглядом. «Лучше так», — подумала Нора, и ее снова обдало холодом. «А еще лучше, если и вовсе обойдется без маминых вопросов, страхов и подозрений». Норе хватало своих собственных. Зак по-прежнему оставался в плену своих наушников. Глаза прикрыты, голова тихонько покачивается, склонившись над рюкзаком, лежащим на коленях. Не поймешь, то ли мальчик весь ушел в музыку, то ли просто дремлет. В любом случае, Зак, казалось, вовсе не замечал толчков, сотрясавших поезд, равно как не ощущал озабоченности и тревоги, нараставших в вагоне. Вот только пребывать в забвении ему оставалось недолгое. БУМ! Словно бы у всех разом перехватило дыхание. Удары участились, звуки усилились, нора взмолилась, чтобы они выскочили из тоннеля как можно быстрее. Была только одна вещь, которую она ненавидела в поездах, как наземных, так и подземных. Ты никогда не видишь, что творится впереди. Не видишь то, что видит машинист. Все, что тебе достается, это мелькание по сторонам поезда. И ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Удары все чаще и чаще. Норе показалось, что она различает хруст костей и... Еще удар. Вот оно. Нечеловеческий виск, словно где-то там внизу зарезали свинью. Машинист явно решил, что с него хватит, и включил экстренное торможение. Раздался пронзительный металлический скрежет, словно бы кто-то провел стальными ногтями по меловой доске ужаса, распростершейся в душе Норы. Стоявшие пассажиры ухватились за спинки сидений и багажные полки. Толчки замедлились, но стали резкими, мучительно ощутимыми. Это поезд всей своей массой давил тела под колесами. Зак скинул голову, его глаза распахнулись, и он посмотрел на Нору. Поезд пошел юзом, неистовый виск колес. Вагон страшно затрясся, и вдруг содрогнулся так, что все пассажиры повалились на пол». И спустив последний металлический вопль, поезд остановился. Вагон завалило вправо. Они сошли с рельсов. Вот оно, крушение поезда. Свет в составе помигал и погас. Вагон наполнился стонами, в них отчетливо слышались ноты паники. Затем включились бледные тусклые огоньки. Это зажглось аварийное освещение. Нора подняла Зака на ноги. Пора двигаться. Потянув за собой маму, она направилась в переднюю часть вагона, стремясь опередить других пассажиров, которые пока еще не пришли в себя. Нора хотела посмотреть на тоннель в свете поездных фар. Сделав всего несколько шагов, она поняла, что дальше пройти невозможно. Слишком много людей на полу, слишком много свалившегося багажа. Нора покрепче затянула на себя лямку оружейной сумки и стала толкать маму с Заком в обратном направлении к выходу между вагонами. Поначалу она была самовежливость, останавливалась, выжидала, когда другие пассажиры подберут свои сумки, аккуратно обходила их, продвигалась дальше. И вдруг Нора услышала, как из первого вагона стали доноситься вопли. Все головы повернулись в том направлении. «Пошли!» прикрикнула она на своих. Таща за собой маму и Зака, Нора принялась продираться между телами пассажиров к выходу. Пусть все остальные смотрят куда им угодно, у нее на руках две жизни, которые она обязана защищать, не говоря уже о своей собственной. В конце вагона какой-то парень пытался раздвинуть автоматические двери, ожидая пока он справится с задачей, Нора все-таки посмотрела назад. Вглядевшись поверх голов недоумевающих, ничего еще не понявших пассажиров, она увидела в следующем вагоне какое-то бешеное мелькание, быстрое движение неясных темных фигур, а затем в прозрачную перегородку, разграничивающую отделение вагона, ударила, рассыпая по стеклу красные брызги, струя артериальной крови.